Мамонтов. Москва. Новый газетный переулок. Театр в доме Леонозова, тот, который потом назывался художественный театр. По окончании мною школы на двадцать первом году Савва Иванович Мамонтов предложил мне работать в театре. Взял меня с собой, и в первый раз я был за кулисами. Шла опера «Фауст». Я никогда ранее не видал артистов вблизи. А тут за кулисами, где поставил меня Мамонтов, прямо передо мною на сцене, одетый в голубой плащ, в шляпу с пером, стоял красавец Антонио Андраде. Надо мной рабочий держит фонарь с голубым лунным светом, и залитый им красавец-итальянец, приложив руки к сердцу, как бы замирая, поёт в кулису: "Привет тебе, Приют священный. А рядом со мной в белом платье, в светлом парике с длинными косами стоит Маргарита, певица Дюран. Служанка держит в руках стакан с водой. Раздаются аплодисменты, кричат бис. У меня бьётся сердце. Как восхитительно. Занавес падает. Снова аплодисменты. Артисты, держась за руки, выходит крампс, сделанный радостной улыбкой, и всё это около меня, совсем рядом. Так что пудра от них летит на меня, и я чувствую запах духов. На сцене декорации летят кверху и опускаются другие. Театральные рабочие бегают в торопах. Мамонтов стоит на сцене, окружённый артистами, и небольшого роста человек на крахмальной рубашке обняв за талию артистку, смеясь, что-то рассказывает. Это дирижёр Бивиньяни. Вот Жуйкин, машенист, переговорите с ним, говорит мне Саво Иванов, проходя мимо. Жуйкин пригласил меня к себе в комнату за сценой. Это был худой человек болезненного вида. Нехотя мрачно он сказал мне: "Ажур на сетке по мне пущайте, а то беда, негде резать". Его слова были для меня какой-то совершенно кабалистикой. — Со второго места не лезьте, — продолжал он, — а то проходу нет, боль двух нельзя делать подвесную. — Куда не лезьте? Вот чертовщина, — подумал я и ответил, — хорошо, я не буду. Возвращались из театра с Мамонтовым. Дорогой он сказал мне, — напишите декорации Аиды, сделайте рисунки костюмов. Переговорите с Поленовым, он был в Египте. Только вы и сделайте своё, как хотите. Надо написать скорее. В месяц сможете? Могу. Вот и отлично. Только усалисток свои костюмы. Это такая мешюра, рутина, вы и сделайте по-другому. В доме Мамонтова в большой мастерской карлик Футенька, слуга Мамонтова, подавал на стол холодную курицу, фрукты и вино. Эти зелёные деревья с коричневыми стволами невозможно, говорил Савва Иванович. Художников нет, непонятно. Опера это всё, это полное торжество искусства, возвышение, а глазу зрителя даётся какая-то безвкусица. И всё мимо, ничто не отвечает настроению, какие-то крашеные кубари. Мне Васнецов говорил о русских оперных. Он сделал дивный эскиз о Снегурочке. Только пасад берендей не вышел. Он сказал мне, чтоб сделали вы. Потом надо лакметь да либо приедет Ванзант. Я почему-то засмеялся. Что вы? Я никогда не писал декораций. Савва Иван Шторс засмеялся. Вы напишете, я вижу. Вот вам мастерская. Если хотите, работайте здесь из скизы. А вот большой диван Фёдор Васильевич Чижова. Он взял со стола канделябр Я светил картину Репина. На ней был изображён лежащий седой человек. Он был замечательный человек. И знаете, что он сказал мне? Я был такой же мальчик, как вы. Артисты, художники, поэты есть достояние народа. И страна будет сильна, если народ будет проникнут пониманием их. Особенный человек Савва Иванович, подумал я. Когда он ушёл, я остался один в его мастерской. Мамонтов любил певцов, артистов, оперу, художников. Он любил героев, в самую суть драматизма, ценил фразу, брошенную певцом с темпераментом. По лицу его было видно, как он восторгался, слушая певца. Для него пение было высшим восхищением. Любил итальянских певцов, Странно, он редко бывал в Большом императорском театре. Скучно, — говорил он, — что-то казенное, условное. Открытие частной оперы Мамонтова было встречено Москвой и прессой холодно и враждебно. Мамонтов — председатель Московской Ярославской железной дороги, построенный его отцом, делец, богатый человек, занимал большое положение. И вот итальянская опера. москвичи думали, цель коммерческая. Нет, убыток, а держит. Не понимали. О пеку бы на него, говорили некоторые из солидных москвичей. Через несколько дней, сделав эскиз к опере «Аида», я приехал в большую деревянную декорационную мастерскую, которая помещалась за крестовской заставой. Раньше это была какая-то брошенная фабрика. На полу лежали большие загрунтованные холсты, горели подвесные лампы с абажурами. В больших тазах были разведены яркие краски: синие, зелёные, розовые, жёлтые. Красивы были краски. Вот подумал я, глядя на них: я и буду писать ими, цельными. В мастерской были маляры, размеры холсты и на квадраты. Я нарисовал углем в общем контуры формы колонны фрески. Крась это синей краской, сказал я маляру. А это жёлтый. Приятно было большой кистью писать по белому холсту. Краски сохли и меняли цвет. Надо составить ещё цвета, сказал я. Вот для этих фигур. Долго составляли маляры цвета. переливая в горшок из горшка, мешая краски, подбирая по эскизу. Вот это для фундуклеев, сказал один бойкий маляр Василий Белов. "Каких фундуклеев?" спросил я. "Он для этих самых, которых нарисовали". "Почему же фундуклеи?" "А кто же они?" Видно, что народ такой. В мастерскую пришёл Поленов. "Как я люблю писать декорации", сказал он. Это настоящая живопись, превосходно, с сильной краски. — А как фундуклей вам нравится, — Василий Дмитриевич спросил я. — Как? Фундуклей? Что такое? — удивился Поленов. — Вот я пишу фундуклеев, а вы в Египте были и не знаете. — А вот он знает, — указал я на Василия Белова. — Что такое? — рассмеялся Поленов. — Сейчас приедет Савва. Поленов взял синюю краску и сказал. Я немножко вот тут колонну лотос сделаю. Мамонтов приехал с Дюран, остановился, разглядывая декорации. Его весёлые и красивые золотые глаза весело смотрели на меня. "Это что же вы делаете?" сказал он мне. "Чересчур ярко". "Нет, так надо", сказал Поленов. Я сам сначала испугался. "Костюмы ваши не нравятся Амнерис и вот ей — сказал Савва Иванович. — У них свои со шлейфами. — Шлейфов тогда не было, — сказал Поленов-Дюран. — Это невозможно. — Может быть, — ответила певица. — Но так как у Амнерис шлейф, то я тоже хотела бы шлейф. — Аида и Фиопка. — Какой же у нее шлейф? — Шлейф невозможно, — говорю я. — Я вас очень прошу, — просила Дюран. — Хотя бы небольшой. — Ну... едемте обедать в Мавританию, здесь недалеко». Савва Иванович отлично говорил по-итальянски и на других языках. Он часто бывал в Италии и, видимо, любил эту прекрасную страну и ее упоительное искусство. В Милане проводил время с артистами, слушал молодых певцов. Один из них был выдающийся тенор Пиццорни. Много было споров с мамонтовым партнером, об искусстве, когда собирались у него кружком, где Пётр Антонович Спиро, Виктор Васнецов, Поленов, Николай Сергеевич Кротков обсуждали постановки Римского-Корсакова. Виктор Михайлович Васнецов пригласил меня поехать к Островскому. Он хотел узнать о его поэме Снегурочка и что он думает о балете, как видит её оформление. Мы застали Островского Он принял нас в комнате в стеганом полухалате. Он встал из-за стола, на котором были разложены карты и начерчен мелом на сукне план павильона на сцене входа и выхода. Карты были короли, валеты, дамы. На них были наклеены ярлыки действующих лиц, фамилии артистов. На валете червей я прощал Правдин, а на пиковой даме Ермолова. Островский, видя, что я молодой человек с большой шевелюрой, засмотрелся на разложенные карты, спросил меня: "Вам интересно?" "Да", ответил я робко. "А вот ведь, часы, сказал Островский. Стрелка у больших часов двигала минуты. А вот моя рука песни в свои сани не садись. А вот это артисты", показал он на карты. "Они у меня Войдут на сценку здесь, а я за них говорю по часам. В меру надо действия сделать. Страсти человеческие надо в меру показать. А то я распишусь, — сказал он, улыбнувшись. Публик-то и уедет из театра в три часа ночи. И скажет, Островский-то замучил. Мера должна быть в искусстве театра. Вот они, карты, меня учат. Простите, Виктор Михайлович. объяснял молодому человеку технику дела. Виктор Михайлович взял его за руку и сказал, волнуясь: "Снегурочка, это так замечательно, это так высоко! Я не могу даже вырастить. Спасибо вам". У Восницова были слёзы на глазах. Лицо Островского было серьёзно. Он как-то запахнул халат и растерялся, словно что-то скрывая. Да ведь это я так написал, это сказку. Вряд ли понравится сказка. В первый раз слышу. Очень рад, что нравится вам. Оперы не знаю, делайте как хотите. Я видел эскизы ваши. Савой Иванович привозил, очень хорошо. Я увидел, что Островский не хочет говорить, не верит, что его Снегурочка самое святое место его души, замечательные поэмы, что кто-то смеет это понимать. Посмотрев нам в глаза, он спросил: "Но почему это вам так нравится? Снегоручка-то". Писал я её шутя, это не серьёзно. Да и никто не поймёт её лирик, мечты и старости, так пустики. Возвращаясь со мной на Извозчике, Возницков говорил: "Правду, правду сказал он, никто не поймёт. Тяжело, печально". Вот оно что, люди живут по-другим. Это искусство не нужно. А эта поэма Снегурочка лучшая, что есть. Молитва русская и мудрость, мудрость пророка. И видел я, как Виктор Михайлович взволнован. Я был мальчишкой, но тут понял что-то горькое и печальное. Что-то такое, что жило в жизни, так около Непонимание. Эх, костенька, сказал мне как-то Савой Иванч. Пение, может быть, в опере при самой условной форме игры, но это только для богов. Мази не понимают эту меру. Он не мешает игрой своему чуду голосу. У него изумительная мера. Но вскоре явился русский певец, который заставил всех удивиться. Одним из первых Саве Иванович Мамонтов обратил на него своё внимание. Я приехал по делу к Саве Ивановичу и, не застав его, стал дожидаться. Вскоре он вернулся с высокой, полной дамой. Она была расстроенной и заплаканной. Саве Иванович, проходя мимо меня, сказал: "Подождите, Костенька". Дама была его родственницей, по Шмаковой. Муж её был фабрикант, человек солидный. Стоило лето, жара, в окно было видно саду и улица спасские казармы, выкрашенные в жёлтый цвет, ровные окна. Лениво едет извозчик. Тоска. Савва Иванович вас зовёт, сказал карлик Фотинка. Какие странные вещи бывают, сказал мне Савва Иванович. Вы не поверите. Вы знаете Башмакова Василия Григорьевича? Серьёзный человек, без улыбки, как утюк, делец Человек умный и гордый, самолюбивый, в городские головы не шёл, как не просили. А сейчас я был в Жуковке под Москвой. Там у него дом, дворец. Семья порядок, жену ведь вы видели, она сейчас была тут. Представьте, он заперся в бане, взял с собой вино и пьёт. Один гуляет, поёт, пляшет. Поёт всё вроде как из опер. Меня бронит ужасно. Сав, вот тебе опера кричит, на возьми. Да неужели? Не похоже на него. Что же это такое? Что это значит? Он всегда в деле забоченный. Не выдерживай, запевает. Ну, опера тут причём? Стран. Артистов он терпеть не может, а поёт скверно поёт и издевается, принимает позы артистов. Вообще непонятно. Вероятно, болен. Нет, здоров. Там доктора, сам Захарьин. Поедем-те в Абрамцево. Илья Ефим Черепин приехал. Васнецов там, Сиров. Я только возьму с собой краски. В это время вошёл бухгалтер с ним трое артильщиков. Они внесли небольшой тюб тщательно завёрнутый. Наклонившись, передавая бумаги, бухгалтер что-то тихо говорил Саве Ивановичу. В Абрамцево поедем в 4 часа, сказал Мамонтов. когда артельщик и бухгалтер ушли. — У меня есть к вам просьба. Вот вам сейчас подадут лошадь. Будьте добры, отвезите тюк в правление, вы знаете, на Ярославскую дорогу, и передайте его Анатолию Ивановичу. Это ценные бумаги. А оттуда проедете к себе, захватите краски, холст, а я должен съездить в банк. Возвращайтесь назад сюда, мы поедем. Тюк был довольно тяжелый. Мне его поставили в пролёдку, Мамонтов смотрел. "Здесь важные бумаги", повторил он тихо, провожая меня. Подъехав к правлению, я увидел, что Анатолий Иванович уже дожидался меня с какими-то людьми. Кьюк у меня взяли. Вернувшись с холстом и красками, я увидел Мамонтова в столовой. Он предложил мне наскоро закусить. "Ну, а теперь мы можем ехать", сказал он весело. Спасибо, Костенька. А вы знаете, что вы отвезли? Нет. Деньги. 10 миллионов. Глаза Савы Иван смеялись, и я засмеялся, глядя на него, что же вы мне не сказали. Вы бы не повезли и испугались. Я бы и сам не повёз. Чьи же это деньги? Государство, казны. Взнос по постройке Архангельской дороги. Отчего же артельщики не отвезли? Мало ли что могло быть. А вас никто не знает. В голову не придет. Когда мы приехали на Ярославский вокзал, я заметил, как любили Савву Ивановича простые служащие, носильщики, кондуктора, начальник станции. Он имел особое обаяние. Никогда не показывал себя надменным хозяином. Не придирался, не взыскивал. Со всеми был прост. По много лет люди служили в его учреждении. Он не сказал мне никогда ни про того плохо. Если были трения, он отвечал иронией. Наш поезд отошёл от станции. Видите шоссе, сказал Мамонтов, показывая в окно вагона. Оно на Троицы Сергия. Это место памятно мне. Давно, когда ещё был мальчишкой, я пришёл сюда с отцом. Тут мы с ним сидели у шоссе и считали идущих к Троице Сергию богомольцев и подводы, идущие с товарами. Каждый день отец заставлял меня приходить сюда по утрам, считать, сколько пройдет и проедет по дороге. Отец хотел узнать, стоит ли строить железную дорогу. Тогда в Пушкине, я помню, не было никаких дач, в глухие леса, иногда по дороге проезжал дурмес с господами. «Ведь это мой отец виноват». Что он разорил невольно вашего деда, Михаил Емельянович. Вам принадлежал дорога до Ярославля и право по тракту гонять имщину, как прежде говорили. Я хорошо помню вашего деда. Он был другом Чежова, особенный был человек. Любил музыку, когда играли, плакал. Признавал только Баха. Он похоронен в Покровском монастыре. Да, говорю я. И отец мой там же. В Абрамцеве вечером в большом деревянном доме Аксакова Воснецов и много гостей. Репин говорит. Мы пьем чай китайский, А у нас здесь есть свои растения чудные. Черника, анис, липа, малина, земляника, Прекрасные травы. Малиновый лист ведь это превосходный напиток. Ежевик. Я не пью чаю. Чай внушение. А какие сильные существа лошадь, корова но едят одну траву, мяса не едят. Я не ем мяса. Лев Николаевич Толстой прав. Он думает, что потому что люди едят мясо, они так взволнованы, может быть, потому и войны ведут. Да и, пожалуй, может ли быть справедлив человек, который ест мясо? Ведь это ужасно убивать Чудных животных, птиц. Есть, говорят, племена, которые никогда не ели мяса и живут будто бы до 500 лет. А вот волки, Илья Ефимович сказал сын Мамонтова Сергей. Едят овец. От того они так и злы, ответил Репин. А вот слоны едят только фрукты. И как слоны прекрасны, могущественны и добры. А ты это всё серьёзно? «Убежден?» — спросил Савва Иванович Репина. «Совершенно. В сущности, надо пить только воду. Я думаю, что жить в доме очень вредно. Надо жить на воздухе. Я зимою сплю с открытыми окнами, тепло одетые только». «Ты из Петербурга ехал ведь по железной дороге?» — спросил Мамонт. «Да, а что?» «А тебе надо бы по убеждению пешком пойти». «Ты совершенно прав». Я из Петербурга и ходил в Москву пешком раз. Какая чудная прогулка! Поэзия! Какие любопытные люди встречались мне! Какой пейзаж смены природы! А как же в дождь! Илья Ефимович заговорили вдруг дамы. И потом ведь идти так долго. Конечно, надо зонтик взять. А что долго, так ведь время, все это условно. Одеваться, значит, не нужно, сказал Серов. А ходить можно просто так, по-райски. Только у нас холодно. Ну, такой пустяк и говорит, так нельзя, сказал старик высокого роста, француз-губернёр Таньон. Все моя юноша, который я воспитал, не была бы живо. Я не желаю кушать трава, потому что я не корова. Вот в реке здесь есть раковин прекрасный. Устрицы. Никто не понимай кушать, и все на меня смеются. А Париж кушает аскарго, такой хороший раковин. А всё же Илья Ефимович прав, задумчиво сказал Васнецов. Савва Иванч увлекался керамикой. В Обромцею была мастерская, где он лепил вазы, украшая их скульптурой и разнообразнейшей фантастикой. Он и Серов как-то при мне лепили из глины какого-то горбатенького человека и обосмеялись. Нет, говорил Сиров. Шишиг он не весёлый, ни грустный. Он так себе. Ходит, глядит, что-то знает и так живёт, в стороне как-то постой Антон. Ему уши нужны вот так. И Мамонтов глиной вылепил на странной лысой голове уши летучей мыши. Ниже, ниже, говорил Сиров. Вот теперь что-то есть. Постойке бородку козлиную — Этот управляющий, ну, как его, — говорил между тем Серов, — Шмидт помог ему у Мамонтов. — Да, Шмидт. В Шмидте Шишига есть. — А верно, он Шишига, верно. И оба, лепя Шишигу, смеялись. Вошел Репин, посмотрев, сказал. — А интересно, но что это такое? — Шишига, — ответил Мамонтов. — Что, Шишига? — удивился Репин. — Знаешь, он такой, — продолжал Мамонтов. небольшого роста в шерсти живёт так у дома в деревне у сарая такой домовой всё знает помалкивает немного портит жизнь мешает прольёт крынку молока вывалит из саней ну условно шишига неужели сказал Репин серьёзно я этого никогда не слыхал но кажется это вздор а ты спросил у Иванка лейча сказал Савва Иванович. Он, наверное, видал шишигу. Какой вздор, вздор! А ведь это наши русские лары, хранители быта и дома поэзии русской. Нет, я в это не верю. Никогда шишигу не видал, я думаю, и ты, Антон тоже. Я сам на шишигу смахиваю, ответил Серов и улыбнулся приятно. Однажды утром к Саве Ивановичу из конторы Московских императорских театров приехал чиновник Погожев. Вас просят приехать неотложно в Петербург, директор императорского театра, сказал мне Погожев. Вот телеграмма. Если угодно, я пришлю курьера. Он возьмёт билеты и проводит вас на вокзал. А вы не знаете, какое дело, спросил я озадаченный. Не знаю. Сегодня же поезжайте, посоветовал мне Сава Иванович. бывший в мастерской. Чиновник ушел. «Ну, прощайте, Костенька», — сказал мне Савва Иванович. «Там вам не с кем будет ссориться, там не с кем будет спорить. Эх, ма!» — добавил он как-то горько и расстроенно. «Я не поеду, Савва Иванович». Догнал я его и схватил за руку. «Нет, нельзя, надо ехать. Вы не понимаете, не поедете, виноват останусь я». Но странно как-то переманивать мастера, некрасиво как-то, не того. Вы там долго не останетесь, вам не сладит. Поезжайте и постарайтесь сделать хорошо. Хотя хорошо-то может быть там и не понравится. Таинственно улыбнувшись, Савва Иванчу ушёл. В Петербурге я остановился на Большой Морской, в номерах Мухина, и тотчас отправился к директору императорских театров В подъезде на Театральной улице швейцар в красной ливрее, шитый чёрными орлами, в медалях, проводил меня во второй этаж, передав для доклада чиновнику особых поручений. В большом кабинете, в котором потом много позже, в течение 23 лет, было много прежде вместе в области искусства, балета и оперы с Владимиром Аркадьевичем Теляковского, Я увидел директора императорских театров Всеволожского. Это был очень деликатный и, видимо, очень запуганный человек. Я видел ваши работы в театре Мамонтова в Москве, сказал он. Нам нужно быстро сделать декорации к опере Винзорские кумушки. Вы говорят, скоро работаете, а наши не могут. Вы могли бы сделать в неделю? Да. Только для этого сейчас же надобный готовый холст, сшитый краски и двое хороших театральных рабочих, а также свет придётся писать ночью. Отлично, сказал Севаловский и позвонил. Домерщикову приказал он курьеру: вы только с нашими поменьше говорите, сказал Севаловский, когда курьер ушёл. С какими нашими, подумал я. Явился высокого роста чиновник. Есть щит и холст, спросил его директор. Сейчас узнаю. Но мастерских свободных нет, заняты, ответил чиновник, посмотрев вбок на меня. У вас нет, а у меня есть, сказал директор раздражённо. Константин Алексеевич будет работать в Таврическом дворце, в большом зале. Я скажу графу. Узнайте сейчас же о холсте. Всеволожский опять позвонил. Пришёл другой чиновник, полный серьёзный. Тоже не знал ничего насчёт холста. а о театральных рабочих сказал, что отпущены на праздники. — Да, вот действительно время, праздники, — сказал задумавшись директор. — Как быть? — Знаете, нельзя ли без этих затруднений, — предложил я по привычке говорить с Мамонтовым просто. — Прикажите прислать сегодня же холст мне во дворец, а я найду маляров в другом театре. Всеволожский дал мне пропуск в Таврический дворец, И для входа на сцену в Мариинский театр. Утром, приехав в Таврический, я увидел посреди огромного зала на полу в куче холсты, краски, кисти. Тут же ходили какие-то люди. Я их спросил, что они здесь делают. Они мне как-то неохотя ответили, что они сторожа. Вы не можете ли мне помочь немножко? А что ж, можно, ответил один из них. Не можете ли съездить купить в гончарной лавке простые большие горшки и столярного клея в пуд? Я записал ему на бумажке, что нужно. Дал записку и деньги, а сам поехал в частные театры искать маляров. Вернувшись снова в одаворец, я попросил тех же людей помочь мне натянуть холст. Они улыбаясь помогали. Я разводил краски, а эти неизвестные слоняющиеся люди смотрели и говорили смеясь. это дело нам незнакомо. Рабочих нанятых мною эти люди почему-то не пустили, сказав мне, что нет на то пропусков. В чём дело, подумал я. И хотя уже было поздно, поехал в Мариинский театр объяснять директору мои затруднения. Директор выслушал меня и сказал, что завтра обо всём сам распорядится. С утра я уже писал декорацию красками. В мастерскую вошёл какой-то господин, отлично одетый. За ним шёл леврейный слуга в цилиндре и в пальто со светлыми пугрицами. Этот господин осмотрел декорации и, обратясь ко мне, вежливо сказал: "Вы из Москвы?" "Да. Если вам нужен материал, то я вам сейчас же его пришлю. У меня есть издания и гравюры английской готики. Очень вам благодарен." А вы должны быть в Приздешнем театре. Отчасти при театре, ответил незнакомец. Вот как очень рад, сказал я. Можете ли вы посодействовать, чтобы мне дали двух хороших театральных маляров, развести клеи и краски? Эти люди, которых здесь так много болтается, ровно ничего не умеют делать. Тогда незнакомый господин отвёл меня в сторону и тихо сказал: Эти люди охрана. Вы видите за окнами в саду каток, горы. Да. Там всё кто-то катается на санках возит друг друга, какие-то военные дети. Да. Но тот высокий государь. А смуфтый вот стоит. Это государь не Мария Фёдоровна. А вот и наследник. Да что вы удивились её? А я всё смотрю, ходят там, катаются. Теперь я понимаю, что не пустили сюда моих рабочих. Я вам советую, не приводите сюда никого, сказал мне незнакомец строго. Скажите, пожалуйста, а это ничего, что я охрану посылал за папиросами, сардинками, хлебом? Ничего, сказал весело незнакомец. Я писал декорации и ночью. Не спал уже пятые сутки, устал от чайной и едва ходил по холсту. Опять пришёл тот незнакомый господин. Я ему говорю: "Устал. Какой бы допинг принять, чтобы не спать?" "А, погодите", ответил он, смеясь, и что-то сказал сопровождавшему его леврейному слуге. "А где же та декорация, то прекрасное окно?" спросил он меня. И я взяли в театр. Вы никому не скажете честное слово? Не, это что? Главное нашим, никому. Без вас смотрел декорацию государь. Он сказал: "Окно как живое, прямо стекло, но отчего внизу дверь не вырезана?" "Дверь раньше была, она отправлена в театр", сказал я. "Да, вот что. А то и мы все дума лят, что двери нет". Ливреейный слуга принёс шампанское. "Шампанское даёт дух, желаю успеха", сказал незнакомец, чокаясь со мною. Он вскоре ушёл. А я прилёг на остатках холста, которые лежали в куче, и заснул как убитый. Я проснулся глубокой ночью. Темень. Старинные огромные люстры надо мною блестают хрусталём, отражая зимний свет больших окон. Жуть в огромном зале Потёмкинского дворца. Я уже хотел встать, как вдруг далеко в конце зала чей-то голос запел. И он, не говоря ни слова, спокойно вышел из дворца. Его нет, уехал, сказал чей-то знакомый голос вдали. "Да кто вы крикнул я? А, вот он где. Мы за вами на село нашли. Теперь я узнал голос Саввы Иваныч. Едем с нами". Я был так рад увидеть Савву Иваныча. С ним был певец Чернов. «Что же вы здесь ночью делаете?» — в потьмах удивился Мамонтов. Дописывал декорации, устал ужасно и заснул на холстах. «А я уже два дня, как приехал, искали вас. Сейчас два часа. Едем к Додону. Это дворец Потемкина. Такая красота!» Когда мы садились в сани, у подъезда дворца была тихая зимняя ночь. Одинокий фонарь освещал снег, большие деревья старинного сада темнели кустами духом петербурга дышало огромное здание Таврического в ресторане до дона у вешалки чернов увидев меня рассмеялся я был весь в краске мы прошли в кабинет мамонтов сказал что искал меня спрашивал в номерах мухина там говорят ушёл и не приходил были и в таврическом дворце но туда не пустили Это уж вот Чернов добился. Я рассказал про охрану дворца и как туда никого не пускают. Ага. Так вот, почему об вас меня спрашивали в Москве. Полицмейстер Огарёв, а вас да Лотзов, прекрасный и молодой человек, но по весу. Ну почему по весу удивился я? И я его спросил, сказалса вы Иванчик. Он ответил: "А так-то вернее. Какой-то придворный приходил ко мне в мастерскую, рассказал я. Очень любезный человек, мы с ним шампанское пили. А кто же этот придворный? Воронцов Дашков. Послушайте, да ведь это же министр двора. А я и не знал, просил его маляров мне поискать. Эх вы, другой бы на вашем месте. Не броните меня, Сава Иванович, тут все не по-нашему, не по-московски. Тут чугиса, если ни щепуха. Много разных начальников сцен, костюмерных, монтировочных, декораторов, помощников освещения, главных помощников, потому на фишках пишут обув в пироне. В чём дело? Почему пироне? Потом ещё бутафор горбовщик, ещё наши ваши. Какой горбовщик? Удивился Исавой он. Какие наши ваши? Есть какие-то наши А кто это, я сам не знаю. Но вы меня послушайте, оживился вдруг Савевич. Вчера я в Панаевском театре слушал молодого артиста. Фигура, руки, голова всё красота. Голос превосходный. Тембр, ну что и говорить? И откуда? Говорят, с Волги. С Опожних был певчий шаляпин. Ритм удивление. Россия! Вот это будет пивец. Русская опера воссияет. Вот кто будет Борис Опричник, грозный, Руслан, Форлав. Оживёт этот Шаляпин на песках. Искал его не едели две на квартире нет и неизвестно где. И это было первое, что я услышал в моей жизни от Фёдора Ивановича Шаляпина. На генеральной репетиции в Мариинском театре я говорю осветителю. Первый софит потушите. Не могу, — ответил он. Спросите Домерщикова, они и заведуют. Но ведь я отдал вам записку об освящении. Не могу, а они и заведуют. В поисках на сцене Домерщикова я видел много молодых людей в вицмундирах, которые смотрели на проходящих артистов. Все молодые люди были озабоченные и утомленные. К ним подходили артисты и что-то просили, но они как-то не слушали. Чувствовал я, что это главные люди на сцене, которые заводят эту машину и управляют ею. Не это ли есть наши, подумал я. Уже поднялся занавес, когда пришёл доверчиков. Первый софит потушить надо, сказал я ему, а то окно пропадает. Ну уж простить, ответил доверчиков. Освещение это я. В этом не уступлю хоть что. Хорошо ведь и так, что вы ещё хотите? Ах, горе, подумал я и расстроился ужасно. Никогда бы не мог Сава Иван сказать мне, как этот петербургский чиновник освещение это я. Нет, я здесь не останусь. Моим соседом по креслу касался один московский знакомый, Лорош. После репетиции едем эти в Малые Ярославцы, сказал нам обоим домерчиков. Дорога в Малые Ярославцы, я сказал тихо Ларошу. Невозможно тут, трудно. Какой вы чудак, отвечал Ларош. Вас, вероятно, домерчиков задел. Так он же должен показывать, что делает дело. Он сейчас едет на извозчике сзади, с Занещиковским. Ему тоже о музыке говорит. Что же делать? Разведчик Чайковский, что с вами в партере сидел? Да, а что? А я думал, тоже какой-нибудь чиновник. Верно, он похож на чиновника, засмеялся Ларош. Только у него глазок есть. Когда он о музыке говорит, у него в глазах поэт виден. Он понимает. Но должен уступать тоже. Малый Ярославец. Поднимаемся по лестнице во второй этаж. Небольшие комнаты, половиы напомнили Москву трактир. За столом я всё смотрел на Чайковского. Очень хорошо. Директору нравится, выпив рюмку, сказал мне Домерчиков. Сад бы ему дать написать, заметил Чайковский, показав на меня. Ну нет, ответил Домерчиков. Это уже бычаров. И не заикайтесь. Я ведь только прошу, говорил Чайковский. Чтобы видно было, что дом там берёзка, ну как у нас всегда в деревне, а подальше так липы по месте. А то деревьи неизвестно какие написаны, не похоже на сад, на Россию. Зачем-то там всегда сзади горы большие. А у меня просто России, не нужно мне гор. Но уж это простите, возражает строго домерщиков. Музыка, музыкой, а ландшафт, ландшафтом. Что же это будет? Берёза, липа, крапиву ещё захотите. Этого никак нельзя. Петербург здесь, столица, а не просто как-нибудь так город. Какой ж тут интерес смотреть деревню? Сад у меня на даче посмотрите, они в театре. И так удивляться будут. В варенье варят и поют. А чем бы хуже, если бы венки из цветов плели? Чайковский и я смотрели в тарелки. Иван Александрович Севаловский был доволен исполнением мною декораций и сказал мне наедине: Вот что, сделайте эскиз к Фаусту, только ничего не говорите нашим, они все против. Я пришлю за ними Кондратьева. Я ему могу предложить хороший оклад и харшины. Вот я начал рисунки, посмотрите. И он показал мне свои маленькие рисунки костюмов. Ну что, спросил он, что я мог сказать. Такие добрые глаза смотрели на меня сквозь очки. Краски бы поярче, сказал я. Краски? повторил всего Лужский с грустным лицом. У меня краски акварельные, но, может быть, прибавить гуашь? Прибавить. Направо показал он в окно, кассы императорского двора от Невского. Вот вам оссигновка за работу. и он дал мне длинную синюю бумажку. — Получите деньги, вам пригодятся. Ну, до свидания. Не забудьте же о Фаусте, только никому не говорите. — Что же вы будете делать с этими деньгами? — спросил меня в тот же день Саввы Иван, смеясь. — Построю маленький деревянный дом-мастерскую на Долгоруковской в саду Червенко и буду писать картины. — Ну, на две тысячи нельзя построить дом. Какой вы, коровин, чудак! Последние годы Мамонтова. Театр был переполнен. Он замер при первых звуках необычайного голоса Шаляпина. Всё кругом померкло, только он один, этот почти мальчик Сусанин. Публика плакала при фразах: "Взгляни в моё лицо, последняя заря". Савва Иванович, посмотрев на меня, сказал на ухо: Вот этот артист. За ужином по окончании спектакля у Саввы Ивановича были все артисты и гости. Шаляпин был очень оживлён, я никогда раньше не видел такого весёлого человека. Он рассказывал анекдоты, подражая еврею, грыз сахар, представляя обезьяну. Потом пел сопрано, подражая артисткам, представлял, как они ходят по сцене. Движения у были быстрые и изящные. Он ушёл, окружённый артистками, кататься на Волгу. Редко бывает такой музыкальный человека, сказал дирижёр итальянец Труффи. Немного в оркестр фагот отстал. Он уже смотрит, сердится. Я его знаю, это особая такая Федя. Надо ставить для него, сказал Савва Иванович. Рогнеду вражью силу юдиф скветянку, опричника, русалку. Уехал в Москву из Нижнего, Савва Иваныч как-то заехал ко мне в мастерскую на Долгоруковской улице. Был озабочен и грустный, что с ним бывало редко. "Я как-то не пойму", сказал он мне. "Есть что-то новое и странное, не в моём понимании. Открыт новый край, целая страна, край огромного богатства". Строится дорога, кончается. Туда нужны людей и инициативы, нужно бросить капиталы, золото, кредиты и поднять энергию живого сильного народа. А у нас все сидят на сундуках и не дают деньг. Мне навязали Невский механический завод, а заказы дают торгуясь так, что нельзя исполнить. Мне один день стоит целого сезона оперы. Думают, что я богат. Я был богат, правда. Но я всё отдал и шёл, думая, что деньги для жизни народа, а не жизнь для денег. Какая им цена, когда нет жизни? Какую рыбу можно поймать, когда нет сети? И ненужно что купить соли, чтобы её засолить? Нет, я и чужов думали по-другому. Если цель разорить меня, то это не трудно. Я чувствую преднамеренность, и я расстроен. Помолчав, Савы Иванчик сказал, переменив тему. В Нижнем был государь. Когда он был на выставке, шёл дождь, началась буря, град, стёкла повыбило. В нашем северном отделе выскочил тюлень и закричал ура. Государь был изумлён. Самоеду Василию приказал выдать часы и 100 рублей и построить дома в селениях самоедов на новой земле. Но я должен вас огорчить, Костенька. тюленя тот так потолстел, так объелся рыбы, что умер от разрыва сердца. Что было с Василием? Он так рыдал, мы с ним хоронили тюленя. Он его закопал у самой воды, в песке на Волге и говорил какую-то свою молитву, смотря на воду. Я не мог глядеть, и тоже плакал. В новом театре, построенном Солодовниковым, открылась частная опера Мамонтова. Фауст шел в таком составе. Фауст Мазини, Мефистофель Шаляпин, Маргарита Ван Зант, Валентин Де Войт, Пели Сильва, Броджи, Падилла и другие знаменитости Италии. Поставлены были оперы Рогнеда, Опричник, Псковитянка, Хованщина, Аскольдова могила, Орлянское дело. Кажется, не было оперы, которая не шла бы в театре Савы Иванче Мамонтова. Шаляпин поражал художественным исполнением и голосом очарованную оперой Москву. Как-то я писал портрет Мазини. Во время сеанса зашёл Сава Иванче. Мазини встал и встретил его дружественно. Посмотрев на портрет, сказал: "Белиссимо ретратто". И вдруг спросил Савва Ивановича, «А тебе я нравлюсь? Нравится, как я пою?» «Еще бы», — ответил Мамонтов. «Да, но я не так пою, как мой учитель Рубини, которому я не достоин завязать ремень на его сапоге». «Я слышал Рубини», — сказал Савва Иванович. «Как? Ты слышал Рубини?» схватив Мамонтова за руку, спросил Мазини. «Ты его слышал?» да слышал в Риме он пел лучше меня пел изумительно ответил Савва Иванч но не лучше анжело мазини мазини недоверчиво смотрел на Савву Иванч когда Савва Иванч был болен это было в 1918 году я навестил его ну что ж костенька Скоро умирать. Я помню, умирал мой отец. Так последние слова его были: Иван с печки упал. Мы ведь русские. Через неделю Сава Иванч скончался.